Василий Тёркин бора Золотое дно. Как все это мне ужасно надоело. Каждый день, просыпаясь в зоне, я знаю, что ждет меня еще один день бессмысленной суеты и напрасных усилий заработать кусок хлеба. Три года жизни, три проклятых года отдал я черту, прозябая здесь. Сначала я верил в везение, в улыбку фортуны, способную золотить меня дающую возможность рвануть прочь из зоны или вовсе из Украины. Но фортуна упорно не замечала моего присутствия, и молитвы оставались без ответа. Со временем я обтерся, сделал несколько хороших ходок, взял пару не особо редких, но востребованных артефактов. Купил нормальную экипировку, и заработав известность и уважение окружающих, получил погоняло. Мужик. Мужик как крестьянин. Холоп, короче, раб зоны, которая держала меня мертвой хваткой, не убивая, но и не давая возможность выбраться. Позже стало ясно, что организация Барык, согласуя свои цены купли-продажи, создала систему, из сетей которой вырваться почти невозможно, где одиночке нужно особое везение для выигрыша, примерно как в рулетке. Но везение все не приходило, и я перебивался с дня на день, будто отбывая срок, живя в зоне, как в зоне, пробуя выжить и ожидая случая покинуть ее. Вот и сейчас мне, как обычно, не повезло. Потратив два дня, я уже почти дошел до рыжего леса, по слухам, кишащего ценными артефактами. Когда небо побагровело, и однозначные признаки предвещали скорый выброс – Вот почему я ненавижу зону. Она как шлюха. Поманит ножкой, соблазнит, обещая награду, а когда ты уже протянул руку, предъявляет счет. Повинуясь нарастающему грохоту и свисту, я побежал в поисках убежища. Впереди мелькала чья-то спина, временами исчезающая в густом кустарнике. Тоже везунчик, как и я. Несколько минут спустя меня остановил отчаянный крик боли. Едва слышанный в предвыбросовом шуме. Замедлив шаг, тщательно зондируя перед собой дорогу, я медленно двинулся в ту сторону. Зрелище, представшее мне, заставило скрутиться в тугой комок моей внутренности. Никогда раньше мне не приходилось видеть сталкера, попавшего в жопу сатаны. Несчастный был в сознании, но говорить уже не мог. Черная дыра, возникавшая прямо у него под ногами, мучительно медленно засасывала его в глубь аномалии, одновременно скручивая спиралью. Даже сквозь свист ветра было слышно противный звук рвущихся связок и сухой хруст крошащихся костей таза и позвоночника. Сжатой невидимой силой человек уже не мог ничего сказать, но глаза молили о помощи, а губы формировали раз за разом одно и то же слово «пристрели». Зная, что никакая земная сила уже не способна помочь человеку, попавшему в такую аномалию, я поднял пистолет и избавил парня от страданий, сыто срыгнув кровавым песком. Жопа сатаны проглотила останки несчастного И закрылась, маскируясь под невинный холмик посреди тропки Очень осторожно, обойдя место Я, что было сил, побежал дальше И влетел в пещеру В самый последний момент перед прибытием фонтана выброса Пересидев беснование бушующей стихии Я решил вернуться на место кошмара Свидетелем которого мне пришлось быть Неунимающееся любопытство не давало мне покоя. Я снова хотел видеть эту очень редкую аномалию. Тем более, как всякий порядочный сталкер, обнаруживший новую опасную аномалию, я считал своим долгом дать о ней сообщение по открытому каналу всем, находящимся вблизи, и обозначить точные координаты ее местонахождения. Приближаясь к предполагаемому месту, я заметил пробивающееся сквозь листву слабое золотистое сияние. Раздвинув ветки кустов, я увидел кое-что, отчего сердце бешено заколотилось в груди, и сладкое причувствие счастья в перемешку с азартом кладоискателя, готовящегося открыть сундук сокровищем, захлестнули душу. Прямо над надгробным холмиком неизвестного сталкера парил золотой стукан. Очень редкий, баснословно дорогой артефакт, напоминающий уродливую статуэтку, вылитую из золота. Говорят, что он способен вернуть здоровье даже умирающему. И поэтому на большой земле может просить за него сколько не стыдно, ведь всегда есть богатые люди, готовые отдать все что угодно, лишь бы пожить еще немного. Даже в зоне барыги или ученые дают за него суммы с шестью нулями. Естественно в долларах. Ошеломленный невероятностью открытия, я все еще не верил своему счастью и стоял как завороженный, боясь даже моргнуть, чтобы не спугнуть чудесное видение. Из оцепления меня вывели раздавшиеся в лесу крыс, Несколько выстрелов и ругань приближающегося человека. Очнувшись, я быстро вытолкал артефакты зоны действия жопы сатаны, подобранной земли сухой веткой и молниеносно упрятав его в контейнер, засунул в потайной карман рюкзака. Теперь он уже мой. Я богат и смогу наконец убраться отсюда. Перед моим мысленным взором один за другим открывались все новые и манящие горизонты, постепенно переходящие из мира грез в состояние реальных возможностей. Теперь главное выбраться живым из рыжего леса и найти достаточно богатого торговца, дабы сбыть товар. «Да, еще одна мелочь. Обозначить координаты аномалии и предупредить сталкеров об опасном месте». Набросав на ПДА короткое сообщение и обозначив координаты аномалии, я уже был готов отправить сообщение, когда кусты напротив зашевелились, и оттуда высунулся ржавый ствол калаша. «Ну че вылупился, баран? Держи руки за головой и не рыпайся, а то я тебе в момент свинцом нашпигую». «Карманы, вещмешок, досмотрус, сука». Изрекла уродливая небритовая рожа поверх автомата. «И откуда здесь бандюга взялся?» Я послушно поднял руки и решил не дразнить, ублюдка. Тем более этот дурень пер прямо в жопу, даже несмотря под ноги. Всплеск плотного на вид грунта, зияющего пастью, проглотил ноги бандита и вмиг скрутил их тугой спиралью. Сдавленный крик боли, выдавленный вместе с воздухом из груди мародера, был последним звуком в его мерзкой жизни. Отвернувшись от ужасного зрелища и игнорируя умоляющий взгляд, я двинулся прочь. Перед следующим выбросом опять вернусь сюда и подожду возникновения стукана, Подумал я, аккуратно удаляя из ПДА, не еще сообщение об координатах аномалии. Золотое... <coughs> Золотое дно найдено. Чем больше трупов, тем больше артефактов. Надо только регулярно собирать урожай. И плевать на других. В зоне каждый сам за себя.